Глава 27. Слишком поздно. По космосу летел флот боевых кораблей. Построение создавало прекрасный свет, который, казалось, режет тьму. Отсеки флагманского корабля были настолько роскошны, что это удивляло. Рядом со мной сидят главнокомандующие адмиралы, а также пара близких знакомых. Уорт Лем, похоже, ваше обучение прошло благополучно. Это только начало. «Через пару лет я отправлюсь на учебу в имперскую столицу, и тогда меня уже не будет десятилетия». Корт все никак не мог успокоиться, а Тиа служила мне личной помощницей. Она все не угомонится? Из-за своего промаха она пытается заработать очков верности, наверное. Не то, чтобы мне это не нравилось. «Уарт университет или военная академия? Куда вы собираетесь сначала?» спросила Тиа. Я промочил пересохшее гору перед ответом. «Да все равно. Или скорее это почти одно и то же. Это образование – просто очередной способ убить время». Курт серьёзно задумался над сказанным. «Думаю, не все так просто. Отец говорил, что после Академии тебя призывают на службу. И это лучший момент для налаживания связей. Он планирует стараться, чтобы понравиться руководству? Как всегда, серьезный парень». Учитывая наше положение, нас, скорее всего, отправят куда-нибудь в тыл. Я бы предпочел более активную службу. Лям, ты собираешься вернуться к себе после обучения? Большинство молодых людей, окончивших обучение, вроде как ведут раскованный образ жизни, пока им не стукнет около 200 лет. После этого, как я слышал, начинается подготовка к передаче прав преемнику. Но я уже унаследовал свой дом и являюсь графом. Думаю, немного расслаблюсь. Если стану чиновником, то с правильными связями смогу покрывать свои темные делишки. Но тоже можно сказать и о высокопоставленных военных офицерах. Если что произойдет, то просто попрошу помощи, и проблема исчезнет. Оба варианта хороши для связей, так какой выбрать? Поскольку при обучении в столице я хочу развлекаться, то, наверное, стану чиновником. Пора готовить взятки? Пока я думал над этим, мы добрались до сектора в космосе, где разрешены варп-перемещения. Адмиралам нужно командовать своими флотилиями, так что они покинули комнату, оставив главнокомандующего. Уортлиам, касательно охоты на пиратов во владениях барона Экснера, поступил доклад. У врага около 3000 кораблей. Ясно. Надеюсь, у них много сокровищ. У Курта обеспокоены выражения на лице. Не волнуйся, я обязательно дам тебе твои 30 процентов. Меня нет это беспокоит. Лиам, разве ты не боишься? Там не только пираты, но и наемники. Парень слишком много волнуется. Серьезные злые орды тоже есть, но он переходит все грани. Запомни вот что. Пираты – это ходячие кошельки. Они не иначе, как великие люди, которые собирают предметы и деньги для нас. Корту все еще было не по себе, но на моей стороне гид. Можно сказать, я под божественной защитой. Мне так везло во второй жизни, благодаря ему. Что бы я ни делал, я всегда преуспевал. Пусть так, но все же три тысячи кораблей. Обломки после битвы можно превратить в ресурсы, которые выгодно продадутся. Хотелось бы мне сказать. Но пиратские флоты в последнее время что-то ослабли, и у них не так много сокровищ. Тия выпрямила спину и обратилась ко мне. «Бортлиам, можете доверить эту битву мне?» «Не встревай в наш разговор, и решение буду принимать я». «Пожалуйста, простите мою грубость». Ведь тут же пошедший на попятную и преклонившийся передо мной Тии заставил подумать о собаке. После этого разговор продолжался, пока к главнокомандующему не обратились. «В чем дело?» Мы обнаружили вражеские войска, брошенные нам на перехват, примерно 20 тысяч кораблей. Вражеские войска? Пираты? Д да, но… Говори. Среди них есть корабли с гербом Богородного дома. Когда мы прибыли на мостик, столкновение уже началось. географическое изображение показывает текущее состояние боя и что враг расползается, словно пытаясь поглотить нас. Противовес мы приняли построение в форме шара. «Они планируют отрезать нам путь к отступлению перед атакой?» Курт прошептал мне. «Они пытаются окружить нас. Хорошая стратегия, использующая их численность». «Глядя на это, я...» «Отлично, нападем на них!» «Лиам, постой! В такой ситуации наступать не слишком хорошая затея! Они только этого и ждут!» Главнокомандующий начал отдавать приказы, игнорируя панику Курта. «Всем кораблям, приготовиться к наступлению!» Светилась схватилась за грудь, она выглядела расстроенной. Ее дыхание стало прерывистым, и она обильно потела. С ней все нормально. Лиам, мы в опасности, враг собирается окружить нас. Если описать географическое изображение, то это как окутывать мяч? Противник словно пытался облепить нас. Не волнуйся, мы привыкли к таким сражениям. И вообще, с такими масштабами число не имеет значения. В конце концов, у меня есть гид, мой собственный ангел-хранитель. У гида внутри его личного пространства был нервный срыв. Почему? Лиам! Зачем ты подготовил такое войско? Обычно для того, чтобы забрать Лиама, хотел бы фото в пару сотен кораблей. Гид надеялся раздавить его силой в сотню раз превосходящий его фот, но вместо этого прибыл 10 тысяч кораблей. Это просто невозможно. Это не могло быть правдой. Мой план. Я выжил все до последней капли своих сил ради этого момента. Дабы поспособствовать объединению пиратов и Дома Пятака, он воспользовался теми крохами сил, что у него остались. Он не мог повлиять слишком сильно, но хотел по мере возможностей помочь объединению сил, которые пытались раздавить Лиама. С учетом вышесказанного, Пусть у всего половины его войск, у них все равно нет ни шанса на победу с таким числом. Гитсел на корточке внутри своего измерения межпространств и зарылся лицом в колени. «Слишком поздно. Всё кончено». Пираты паниковали. «Что за черт, почему их построение не рушится?» По их опыту, большинство дворян быстро проигрывали, будучи окруженными. Они без труда побеждали противников с тем же часом, пусть характеристики их кораблей сами по себе были низкими. А в этот раз им даже помогает дом пятаков, что удвоило их число, а один из пиратов предоставил доклад. «Босс, войска пятаков распалась, оставив дыру в построении!» Неумелые войска пятаков не просто показали слабый результат, они уже проиграли. Их преимущество в численности медленно исчезало. Стоп, разве у них не последние модели кораблей? Быстро врубай связь и свяжись с союзными пиратскими флотами. Но ведь помехи, выполняй. Они связались с другим пиратским флотом, примерно того же размера. Несмотря на барахлящее видеоизображение, босс попросил голову другого флота о помощи. Мы же клялись, помнишь? Мне нужна твоя помощь. Другая сторона была слегка шоумлена «Что ты там натворил? Ты в бою?» «Да, но враг силён, и мы не в сможешь прислать подкрепление, нам главное смотаться отсюда». Другая сторона спросила имя врага, от которого босс думал убежать. «Ну так с кем вы сдражаетесь?» «Дом Банфилдов». Услышав это имя, пиратное изображение выронил сигарету изо рта. Его затрясло. Что они назвались Банфилдами. Да, уверена, там еще этот пацан Лиам. Именно он начал заварушку. Пиратное изображение вел себя странно: Ты что мать твою натворил? В, в чем дело, брат? Ты что, не слышал о Лиаме, известном охотнике на пиратов? Это он убил Газа, и ты предлагаешь мне начать с ним войну? Ты в своем уме? Связь внезапно оборвалась, и что бы они ни делали, больше не налаживалась. Даже после связи с другими флотами, ответы оставались теми же. Босс поднялся со своего места. «Да что все это значит? Банфилд даже просто увядающий дом!» Прошло несколько дней. С начала битвы. Как только ряды противников разрушились, стало просто разбить их формацию. Курт наблюдая за всем с мостика, Был поражен мощью войск Лиама. Они же уже на уровне имперской армии. Качество техники, качество кадров и уровень личных навыков. Все эти факторы делали их уже не просто личным войском среднестатистического орда. В этот момент с флагмана вражеской стороны, несущего герб дома пятаков, поступил звонок. «Это флагманский корабль Питер II. Дома пятаков. Мы сдаемся! Мы заявляем о сдаче». Другая сторона пребывала в панике. Позади были слышны шум и гам. В противовес этому на мостике флагмана Лиама было тихо. Раздавались голоса операторов, а офицеры продолжали отдавать приказы спокойным тоном. Те окружающие офицеры, прищурившись, уставились на командующего вражеского корабля. «Он вообще не силен! даже не дотягивая до уровня обычного рыцаря. Примет ли просьбу о сдаче Лиам от такого человека?» Главнокомандующий попросил у Лиама подтверждения. «Орт Лиам, дом пятаков сдается. Может, они действительно сотрудничают с пиратами, но если продолжим атаку, то могут возникнуть различные проблемы». Главнокомандующий, должно быть, подумал, что битва подошла к концу. Для Лиама вполне естественно принять их сдачу. Однако обида в сторону Дома Пятаков останется нешуточная. Главнокомандующий – серьезный солдат. Он не мог простить дворян, которые ничем не отличаются от пиратов. Можно было услышать, как те сжимают куаки. По одному виду можно понять ее абсолютную ненависть к пиратам. И тут Лиам... Дом Пятаков? Эй, кто-нибудь видит Дом Пятаков? Я вот не вижу. Все, что я вижу перед собой... «Это пиратов!» Элиам усмехнулся и начал давать приказы. «Это просто пираты. Зачем доброму, уважаемому и благородному дому пятаков притворяться преступниками? Пираты всего лишь изображают благородную семью. С чего это нам принимать их сдачу?» После этого главнокомандующий поправил свою фуражку. «Прошу прощения, что сразу не разглядел». «Я продолжу атаку». «Разумеется, продолжишь». Лиам поднялся на ноги. «А теперь я тоже собираюсь на выход. Ты пойдешь со мной». «Есть!» Курто кликнул Лиама. «Лиам, ты действительно собираешься сделать это?» Это означало начать войну с семьей пятаков и всеми связанными с ними домами. Несмотря на это, Лиам усмехнулся. «Конечно!» Бросив эти слова, он с покинул мостик. Главнокомандующий обратился к Курту после их ухода. Это и есть наш ворд Лиам. Настоящие аристократы действительно поразительны. Если сравнивать с отцом и мной, можно понять, почему над нами насмехаются, как над новичками. Они не могли принимать решения так же легко, как Лиам. О чем это вы? Это же просто пираты. Орд Курт. Я всецело верю, что вы тоже способны отдать такой же приказ. В этот момент Курт все осознал. Даже белое станет черным, если так скажу я. Легко говорить, но... Как же Лиам притворил это в жизнь? В соответствии со словами Лиама, дом пятаков приняли за очередной пиратский флот. Курт понимал, что эти слова вовсе не шутка. И в тот же момент он ощутил всю губину решимости за этим приказом. Мне нужно стать сильнее. Курт задрожал. И хотя здравый смысл твердит по возможности избегать конфликтов, Курт все равно хотел сражаться. Если точнее, ему хотелось сражаться как мечнику. Но увидев Лиама, он убедился, что ни в коем случае не должен делать его своим врагом. Повезло мне с обучением. Само обучение в доме Розели было так себе. Однако Курт подумал, Оно того стоило, поскольку здесь он подружился с Лиамом. Коридор ведущий к Ангару. те смотрела спину Лиама с покрасневшими щеками. «Эх, Урт Лиам действительно богороден. Даже с другим аристократом в противниках, он не раздумывая сокрушит всех, кто связан с ними. И я буду следовать его приказам до конца жизни». Даже зная, что его врагом является Дом Пятаков, Он все равно заклеймил их пиратами и приказал от них избавиться. Тию затрясло. Она дрожала от экстаза. «Как я и думала, лорд Лиама единственный и неповторимый повелитель. Я должна посвятить ему в служении всю себя!» Спина Лиама, которая была все еще моложе и меньше ее собственной, выглядела для Тии невообразимо большой. Когда они добрались до ангара, Рыцари уже выстроились, чтобы поприветствовать их. Путь к личному доспеху Лиама, Авиду, был проложен красным ковром. Лиам обратился ко всем. Все солдаты, рыцари и персонал посмотрели на него. «Настало время веселой охоты на пиратов! Готовьтесь к битве!» Все тут же отсолютовали, и рыцари начали усаживаться в свои доспехи. Лиам рассмеялся. «Машины на заказ хороши, но модели массового производства тоже неплохи, однако не зазнавайтесь и возвращайтесь живыми!» Когда Леон залез в Авида, те забралась в свой доспех. Только что выскочивший в открытый космос Авид уже врезался во вражеские ряды. Глупые пираты, объявившие себя домом пятаков, должны быть истреблены. Где бы ни пролетал Авид, вражеские корабли и мобильные рыцари Уничтожались. Вдобавок к богородному духу, его сила видна с первого взгляда. Восторг Тия только увеличивался, пока она заносила меч над ближайшим вражеским рыцарем. Она вонзела его прямо в кабину. Враги побеждались один за другим, пока она гналась за спиной Лиама. Брайан Брайан понимает, что Лиам просто ошибочно считает дом бедаков благодетельной семьей. И поэтому сотрудничество с пиратами у него никак не вяжется в голове. Война между домами началась из-за маленького недоразумения. Одна мысль о грядущих развитиях заставляет живот скручиваться от боли.